Глава двадцать пятая. В коей завязывается приключение с ослином ревом и забавное приключение с неким Раёшником, а также приводятся достопамятные прорицания обезьяны-прорицательницы. Дон Кихот, как говорится, спал и видел, нельзя ли поскорей послушать и разузнать про чудеса, о которых ему обещал рассказать человек, везший оружие. Он пошел в направлении, указанном ему хозяином, и в самом деле там его отыскал, и попросил не откладывать, а непременно сию же минуту поведать то, о чем он его спрашивал дорогую. Человек же ему на это сказал. Рассказывать о таких чудесах должно сидя и на досуге. Дайте мне, Ваша милость, господин хороший, задать корм моей животине, а потом я вам расскажу такие вещи что вы диву дадитесь. — Коли дело только в этом, то я вам сейчас помогу, — молвил Дон Кихот. И он тут же начал просеивать овес и чистить кормушку. Человек же, тронутый подобным смирением, изъявил полную готовность рассказать то, о чем его просили и, усевшись на скамье у ворот рядом с Дон Кихотом и обращаясь к почтенному собранию в лице студента, юного слуги Санчо Пансы и хозяина постоялого двора, начал свой рассказ так. Было бы вам известно, ваши милости, что в четырех с половиной милях отсюда, в одном селении, случилось так, что у Рихидора пропало сел а всему виной плутни хитрой девчонки и его служанки. Но об этом долго рассказывать, и сколько ни старался Рихидор найти осла, все было напрасно. Рихидор — член городского или сельского управления. Прошло около двух недель с тех пор, как пропал осел. Так, по крайности, говорят и рассказывают в селении. И вот однажды... Стоит потерпевший рехидр на площади. Вдруг подходит к нему другой рехидр, его односельчанин, и говорит. — Готовь мне, любезный друг, подарок за радостную весть. Твой осел отыскался. — Подарок за мной, любезный друг. — И при этом хороший, — молвил тот, — только прежде скажи, где же он отыскался. Я его видел нынче утром в лесу. Без седла и без всякой упряжи, — сказал другой рихидр, — и до того он отощал, что жалость берет на него глядеть. — Хотел было я пригнать его к тебе, да он так одичал и такой пугливый стал, что только я к нему подошел, а уж он наутек, и прямо в самую чащу. — Ежели хочешь, пойдем поищем вдвоем, только сперва дай мне отвезти домой мою ослицу. — Я сей же час возвращусь. — Ты меня этим весьма одолжишь, — сказал хозяин осла. — Я постараюсь отплатить тебе тою же монетую. Так же точно и с такими же подробностями рассказывают про этот случай все, кому он известен доподлинно. Коротко говоря, два рехидра рука с рукою отправились пешком в лес, Однако ж в той части леса и на том месте, где они рассчитывали найти осла, его не оказалось, и хотя они все кругом обыскали, но он так и не объявился. Наконец, обнаружив, что осла нигде нет, Рихидор, который видел его утром, сказал потерпевшему, — Послушай, любезный друг, я придумал одну вещь, теперь мы, вне всякого сомнения, найдем эту тварь, хотя бы она запряталась вглубь земли, а не то, что вглубь леса. Ведь я чудесно умею реветь ослом, и если только и ты немножко умеешь, то наше дело в шляпе. — Ты говоришь немножко, любезный друг, — воскликнул первый рехидр. — Да меня по части рева истинный бог никто не перещеголяет, даже сами ослы. — Сейчас мы это увидим, — молвил второй рехидр. — Я вот как надумал. Ты пойдешь по лесу в одну сторону, а я в другую. — И так мы его обойдем кругом, и время от времени будем реветь, то ты, то я. А твой осел, если только он в лесу уж верно, услышит нас и отзовется. На это хозяин осла ему сказал, — Признаюсь, любезный друг, прекрасная эта мысль делает честь твоему великому уму. Тут они по уговору разошлись в разные стороны, и нужно же было случиться так, что заревели они почти одновременно. Полагаю же, что осел сыскался, ибо каждый из них был обманут ревом другого, они бросились друг к другу навстречу, и, увидев второго рехидора, рехидор, потерявший осла, воскликнул. — Неужто, любезный друг, это не осел ревел? — Нет, это я ревел, — отвечал тот. — В таком случае, любезный друг... — продолжал хозяин осла, — между тобою и ослом по части рева нет решительно никакой разницы. Я, по крайней мере, никогда не слыхал, чтобы так искусно подражали. — Эти похвалы и превозношения более подобают и приличествуют тебе, любезный друг, нежели мне, — отозвался тот, кто все это затеял. Клянусь создателем, ты дашь два очка вперед наилучшему и самому опытному ревуну на свете. Звук у тебя высокий, ты выдерживаешь темп и не сбиваешься с такта, ревешь на разные лады и часто их меняешь. Одним словом, я признаю себя побежденным, и за то, что ты высоко держал знамя изумительного своего искусства, отдаю тебе пальму первенства». «Ну так я тебе на это скажу», — молвил хозяин осла, — «что отныне я буду себя больше ценить и уважать, буду думать, что и я на что-нибудь гожусь, коли у меня такой дар. Правда, я и сам знал, что реву недурно, однако ж до сих пор мне ни от кого не приходилось слышать, что мой рев — это верх совершенства». «А я тебе на это вот что скажу», — подхватил второй рехидр. Много редких способностей гибнет на свете и не находит должного себе применения от того, что люди не умеют пользоваться ими. Но ведь наши способности, — возразил потерпевший, — могут сослужить нам службу разве вот в таких случаях, как сегодня, да и то, дай бог, чтобы они нам помогли. Тут они опять разошлись в разные стороны и принялись реветь. При этом они то и дело ошибались, и бежали друг к другу навстречу, и, наконец, порешили в качестве условного знака, чтобы не было сомнений, что это они ревут, а не осел, реветь два раза подряд. Так, поминутно издавая двукратный рев, облазили они весь лес, а пропавший осел все не откликался. Да и как ему, бедному и горемычному, было откликнуться, коли, в конце концов, рехидеры нашли его в самой чищобе, съеденного волками. И, увидев его, хозяин сказал, — А я-то удивлялся, что он не отзывается. Живой он бы отозвался, чуть только нас заслышал, на то он и осел. Полагаю, однако шлюбезный друг, что труды мои по розыску осла, хотя я его и не застал в живых, не пропали даром, ибо зато я слышал преискусный твой рев. «Коли так, то слава Богу!» — молвил второй Рихидр. «Впрочем, мы с тобой один другого стоим». Так, несолоно хлебавши и только охрипнув, возвратились они к себе в селение и рассказали друзьям, своим соседям и знакомым обо всем, что с ними случилось, когда они искали осла, причем каждый расхваливал искусный рев другого, так что слух о том прошел и распространился по всем окрестным селениям, а дьявол, который никогда не дремлет, потому он любитель всюду сеять и разжигать раздоры и смуту, распускать сплетни и делать из мухи слона — распорядился и устроил так, что чуть только кто из другого села завидит наших, сейчас давай реветь ослом, это они над рехидрами нашими насмехаются. И мальчишки туда же, словом сказать, попали мы в лапы и в пасть ко всем чертям ада. Ослиный рев перекатывается из села в село, и жители нашего ревущего села — Все распознают так же легко, как распознают негров и отличают их от белых. И так далеко зашла злополучная эта шутка, что осмеянные уже не раз в полном боевом порядке и с оружием в руках ополчились на насмешников, и тогда им все ни Мне, думается, мои односельчане из ревучего, то есть села, завтра-послезавтра выступят в поход против другого села — которая в двух милях от нас и которая особенно над нами издевается, и чтобы нам было с чем выступить, я закупил алибарды и копья. Вот про эти-то чудеса я и обещал вам рассказать, а к по-вашему, не чудеса, то не в защите, других я не знаю. На этом добрый крестьянин кончил свой рассказ». И тут во двор вошел человек, на котором все — и чулки, и шаровары, и куртка — были из верблюжьей шерсти, и громко спросил «Почтенный хозяин, можно у вас остановиться?» Со мной обезьянка, прорицательница и райок, представляющий освобождение Мелисендры. Мелисендра и Гайферос, герои старинных испанских романсов, в основе которых лежит старофранцузская хроника, приписываемая архиепископу Турпину. Согласно романсам Мелисендра, дочь императора Карла Великого и невесты его, племянника Гайфероса, накануне свадьбы ее похитили мавры, у которых она находилась в течение многих лет, пока Гайферос не нашел ее и не освободил из плена. — Фу, черт! — Да ведь это сеньор Маэссе Педро! — воскликнул хозяин. — Стало быть, мы нынче вечером повеселимся. Мы забыли сказать, что у вышеназванного Маэссе Педро левый глаз и почти половина щеки были заклеены пластырем из зеленой тофты, и это наводило на мысль, что вся левая сторона его лица поражена какой-то болезнью. А хозяин между тем продолжал, — Милости просим, сеньор Маэса Педро, где же ваша обезьянка и раек? Что-то я их не вижу. — Они тут близко, — отвечала верблюжья шерсть. Я пошел вперед узнать, можно ли остановиться. — Да я бы самому герцогу Альбе отказал. — А уж сеньора Маэса Педро пустил, — молвил хозяин. Везите скорей и обезьянку, и раек. Нынче у меня такие постояльцы, которые посмотрят и раек, и фокусы обезьянки, и с удовольствием вам заплатят. — Вот и отлично, а цену я сбавлю, — подхватил пластырь. — Пусть только оплатят расходы. Я и тем буду доволен. Сейчас пойду схожу за тележкой с куклами и за обезьянкой. С этими словами он вышел за ворота. Дон Кихот немедленно обратился к хозяину с вопросом, кто таков Маэссе Педро, и что это за раек и обезьянка? Хозяин же ему ответил так. Это знаменитый раешник, который уже давно разъезжает по Арагонской Ламанче и дает представление, как славный дон Гайферос освободил Мелисендру. Должно заметить, что наши края не запомнят столь любопытной и столь ловко разыгранной историки. Возит он с собой и обезьянку, да такую искусницу, каких редко можно встретить не только среди обезьян, но даже среди людей. Когда ее о чем-нибудь спрашивают, она со вниманием слушает, затем вскакивает на плечо к своему хозяину и, нагнувшись к самому его уху, шепчет ответ, а маэса Педро сейчас же оглашает его. Кстати сказать... Прошлое она знает лучше, нежели будущее, и хоть она и не всегда угадывает, а все-таки промахи у нее редки, так что мы все уверены, что в ней сидит черт. Если обезьянка вам ответит, то есть я хочу сказать, если хозяин ответит за нее после того, как она пошепчет ему на ухо, то за свой вопрос вы должны уплатить два реала. Оттого-то считается, что у Маэса Педро Денег куры не клюют. Он человек благородный, как выражаются в Италии, и добрый малый. Живет в свое удовольствие, говорит за шестерых, пьет за двенадцать, и все за счет своего языка обезьянки и балаганчика. Тем временем возвратился Маэссе Педро и прикатил тележку, в которой помещался раек, и большая, бесхвостая обезьяна с задом точно из войлока, впрочем, довольно миловидная. И, едва увидев ее, Дон Кихот обратился к ней с вопросом. — Ну-с, госпожа прорицательница, так как же? Что с нами сбудется? Сейчас вы получите два реала. За сим он велел Санчо выдать два реала Маэссе Педро, но Маэссе Педро так за нее ответил и сказал, — «Сеньор, это животное не дает ответов и ничего не сообщает касательно будущего. Вот о прошлом ей кое-что известно, и немного о настоящем. — Ей же ей! — воскликнул Санч, Я ломаного гроша не дам за то, чтобы мне угадали мое прошлое. Потому кто же знает его лучше, чем я? И платить за то, чтобы мне сказали, что я и сам знаю, — это глупее глупого. Но если уж тут узнают о настоящее, то вот, пожалуйста, мои два реала. А теперь скажите, ваше обезьянство, что поделывает сейчас моя жена Тереса Панса, чем она занимается? Маэса Педро не пожелал взять денег и сказал, «Я не желаю получать вознаграждение вперед. Прежде должно его заработать». Тут он дважды хлопнул себя правой рукой по левому плечу. Вслед затем обезьянка одним прыжком взобралась к нему, нагнулась к его уху и начала быстро-быстро щелкать зубами. А немного погодя, другим таким же прыжком очутилась на земле, и тогда Маэса Педро, С чрезвычайной поспешностью опустился перед Дон Кихотом на колени и, обнимая его ноги, заговорил. — Я обнимаю ноги ваши так же точно, как обнял бы Геркулесовы столпы, о бесподобный восстановитель преданного забвению странствующего рыцарства. Геркулесовы столпы — горы на обоих берегах Гибралтара, с которыми по преданию связан один из двенадцати подвигов. Геракла. О рыцарь Дон Кихот Ломанческий, чьи заслуги выше всяких похвал, ободрение слабых, опора падающих, рука помощи павшим, оплот и утешение всех несчастных. Дон Кихот остолбенел. Санчо Панса пришел в изумление, студент был растерян, юный слуга поражен, крестьянин из ревущего села опешил, Хозяин недоумевал. Словом, речи Раешника ошеломили всех, а он между тем продолжал. — А ты, о добрый Санчо Панса, лучший оруженосец, лучшего рыцаря в мире, возрадуйся, ибо добрая жена твоя Тереса в добром здравии, и в настоящее время она чешет лен, а чтобы у тебя не оставалось сомнений, я еще прибавлю, что слева от нее стоит кувшин с отбитым горлышком, и, чтоб веселей было работать, вина в нем отнюдь не на донышке. — Этому я охотно верю, — сказал Санчо. — Тереса у меня сущий клад, и, не будь она такой ревнивой, я не променял бы ее даже на великаншу Андадону, а уж на что она была, как говорит мой господин, молочина и на все руки. Персонаж Амадиса Гальского — безобразная женщина огромного роста. И потом еще моя Тереса из тех, у которых нынче густо, а завтра пусто. — Вот теперь я могу сказать, кто много читает и много странствует, тот много видит и много знает, — вмешался тут Дон Кихот. — Говорю я это вот к чему. Какие уверения были бы достаточны, чтобы меня уверить, что есть на свете обезьяны, которые прорицают так, как я только что слышал своими собственными ушами. Ведь я тот самый Дон Кихот Ломанческий, о котором говорила эта славная тварь, только она меня несколько перехвалила, однако ж, каков бы я ни был, а благодарю небо за то, что оно создало меня с душою мягкую и сострадательную, склонную всем делать добро и никому не делать зла. — Будь я при деньгах, — сказал юный слуга, — я спросил бы госпожу-обезьяну, что со мной случится за время будущих моих странствий. На этом Маэссе Педро, уже вставший к этому времени с колен, ответил так. — Я уже вам сказал, что этот зверек не предсказывает будущего, а если бы предсказывал, то вам и деньги не понадобились бы. Я бы от любого барыша отказался, только чтобы угодить присутствующему здесь сеньору Дон Кихот. А теперь из уважения к нему и чтобы доставить ему удовольствие, я пойду приготовлю раек и безвозмездно позабавлю всех на постоялом дворе находящихся. При этих словах хозяин обрадовался чрезвычайно и указал, где лучше всего расставить раек что в ту же секунду и было сделано. Дон Кихот был не весьма доволен прорицаниями обезьянки, ибо держался того мнения, что обезьяне не подобает угадывать ни будущее, ни прошедшее, а потому, в то время как Маэсо Педро расставлял раек, он отвел Санчо в угол конюшни, чтобы никто не мог слышать его, и сказал. Послушай, Санчо, я со вниманием изучал необычайное искусство этой обезьяны и пришел к убеждению, что у Маэса Педро, ее хозяина, конечно, имеется секретный союз с дьяволом, давно обеими сторонами опробированный и вступивший в силу де-факто. Ну, ежели колпак-то давно не стиранный, да еще и дьявольский, то, наверное, он очень грязный, — заключил Санчо, — но только какая прибыль моя Педро от таких колпаков? — Ты меня не понял, Санчо. Я хотел сказать, что он, вероятно, вступил в соглашение с дьяволом, благодаря чему обезьяна получает эту способность. Хозяин же зарабатывает себе на жизнь, а затем, когда он разбогатеет, ему придется отдать черту душу, ибо врагу рода человеческого только этого и надобно. И навело меня на эту мысль то обстоятельство, что обезьяна угадывает лишь прошедшее и настоящее, а дьявольская премудрость ни на что другое и не распространяется. Насчет будущего у дьявола бывают только догадки, да и то не всегда. Одному Богу дано знать времена и сроки, и для него не существует ни прошлого, ни будущего, для него все настоящее. А когда так, то ясно, что устами обезьяны говорит сам дьявол. И я поражаюсь, как это на нее до сих пор не донесли священной инквизиции, не сняли с нее допроса и не допытались, по чьему внушению она прорицает. Ведь я уверен, что она не астролог, и что ни она, ни ее хозяин не чертят и не умеют чертить так называемые астрологические фигуры, ныне получившие в Испании столь широкое распространение, что всякие никудышные бобенки, мальчишки на побегушках и самые дешевые сапожники воображают будто составить гороскоп легче легкого и своим враньем и невежеством подрывают доверие к этой поразительно точной науке. Мне известно, что некая дама спросила одного такого гороскопщика, будут ли у комнатной ее собачки щенки, и если да, то сколько и какой масти. Сеньор-астролог, составив гороскоп, ответил ей, что у собачки родятся три щенка. Один — зеленый, другой — красный, а третий — разномастный. При условии, однако же, что означенная сучка понесет между одиннадцатью и двенадцатью часами дня или же ночи, и притом в понедельник или же в субботу. Но случилось так, что спустя два дня сучка околела от расстройства желудка, а сеньор-прорицатель — Был признан в этом городке за искуснейшего вещуна. Так величают всех или почти всех прорицателей. — Совсем тем, — молвил Санч, — мне бы хотелось, чтобы ваша милость велела маэсе Педро спросить обезьяну, правда ли то, что с вашей милостью происходило в пещере монте -Синоса? Ведь я стою на том, не в обиду вашей милости, будь сказано, что все это было наваждение и обман, в лучшем случае сновидение. — Весьма возможно, — сказал Дон Кихот. — И я последую твоему совету, хотя и не без некоторых угрызений совести. В это время за Дон Кихотом зашел Маэсе Педро и сказал, что райок в надлежащем порядке и что он просит его милость пойти посмотреть. Раек, мол, стоит того. Дон Кихот поведал ему свое желание и попросил сей же час обратиться к обезьянке с вопросом. Во сне случались с ним разные происшествия в пещере монте или на Еву. Ему же, дескать, кажется, что тут было всякое. Маэсе Педро... Ни слова не говоря, сходил за обезьяной, посадил ее перед Дон Кихотом и Санчо и сказал. — Послушайте, госпожа обезьяна, этот рыцарь желает знать, правда или нет, то, что с ним происходило в так называемой пещере Монте-Синоса. Тут он подал свой обычный знак, обезьяна вскочила к нему на левое плечо и как будто что-то прошептала ему на ухо, а затем Маэса Педро объявил. Обезьяна говорит, что часть того, чему ваша милость явилась свидетелем и что с вами в указанной пещере произошло, недостоверна. Часть же правдоподобна, и к вышесказанному она ничего больше прибавить не может. Будь же ваша милость желает знать подробнее, то в ближайшую пятницу она вам ответит на все вопросы. А сейчас ее способность угадывать кончилась, и раньше пятницы, как она сказала, к ней не вернется. — А что я вам говорил? — воскликнул Санчо. — У меня в голове не укладывалось, чтобы все, или хотя бы половина того, что вы, государь мой, рассказали о событиях в пещере, оказалось правдой. — Будущее покажет Санчо, — возразил Дон Кихот. — Все разоблачающее время ничего не оставляет под спудом. Все вытаскивает на солнышко, даже из недр земли. А теперь довольно об этом. Пойдем, посмотрим райок доброго Маэса Педро. Мне сдается, что он готовит какую-нибудь новинку. — Какую-нибудь, — воскликнул Маэса Педро. — В моем райке шестьдесят тысяч новинок. — Смею вас уверить, сеньор Дон Кихот, что мой раек — одна из самых любопытных вещей на свете. А когда не верите мне, верьте делам моим. Итак, мы начинаем. Час поздний, а нам немало предстоит еще сделать, рассказать и показать. Дон Кихот и Санчо повиновались и пошли смотреть раек. А раек уже был установлен открыт, и вокруг него горели восковые свечи, от коих он весь сверкал ярким блеском. Маэса Педро спрятался за сценой, ибо ему надлежало передвигать куклы, а впереди расположился мальчуган, помощник Маэса Педро, в обязанности коего входило истолковывать и разъяснять тайны сего зрелища и показывать палочкой на куклы. И вот когда иные обитатели постоялого двора уселись, иные остались стоять прямо против райка, а Дон Кихот, Санчо, юный слуга и студент заняли лучшие места, помощник начал объяснять, а что именно, это услышат или узнают тот, кто послушает мальчугана или же прочтет следующую главу.